Эпилог первый. Нокс. Стадион взрывается аплодисментами, музыкой и мигающими огнями. Товарищи по команде хлопают меня по спине. «Охеренный тачдаун, братан!» вопит Джеймс, мой основной принимающий. «Чемпионы Цитрус Боул! Не верю! Лучший сезон за последние несколько лет! Просто обалденный!» соглашается Марлон, тренер квотербеков. Он протягивает мне руку, но потом передумывает и заключает в объятия. Сняв шлем, бормочу что-то в ответ, а болельщики тем временем выбегают на поле. Но я смотрю не на них. Я ищу блондинку, которая сидела прямо напротив средней линии. Во время игры я очень старался не думать о ней, но она всегда была рядом. То и дело возникая перед глазами. Ее лицо в форме сердца, большие аквамариновые глаза... Секретная улыбка, предназначенная исключительно для меня, когда я поцеловал кончики пальцев и подул в ее сторону. Она прыгает на меня, и я прижимаю ее к груди. Да, это правильно, так и должно быть. Тюльпан. Она зарывается носом мне в шею. Неплохо для запасного кватербэка. Хорошо, что я выбился в основной состав. Всего-то на выпускном курсе. Она откидывает голову назад и смеется. «Да, на школе карьера все-таки не закончилась. Интересно, что дальше?» Я целую ее долго и крепко, не обращая внимания на вспышки фотокамер и окружающие нас СМИ. За исключением нескольких выездных игр, куда она не смогла приехать, после той встречи в баре мы не расставались ни на секунду. Она переехала из общежития ко мне без раздумий. Она — та самая, о ком я мечтал с первого дня, когда она только вошла в двери Кэмдона. Мы выглядим молодо, я понимаю. Но сердце точно знает, когда находишь своего человека. Все, что захотим. Прижавшись губами к ее ладони, задерживаю взгляд на обручальном кольце в два карата. Я сделал ей предложение на Рождество сразу после воссоединения. Точнее, сначала спросил Тайлера. А тот ответил. «Пипец! Да уж давай, кончайте тянуть! Вы и так живете во грехе!» «Я каждую ночь мечтаю о бетонных стенах вокруг вашей спальни. Я слишком молод, чтобы вас слушать». Стоит подумать о Тайлере, и тот, возникнув из ниоткуда, цепляется за мою ногу. «Лучшая игра! Просто обалденная!» «Когда вырасту, хочу стать футболистом и тату-мастером!» — вопит он. «Надо больше тренироваться!» — я треплю ему волосы. «Он переехал к нам после помолвки. И хотя Ава беспокоилась, как он освоится в частной школе после Кэмдона. Адаптировался он быстро. Какая-то журналистка, пробравшись через толпу, сует мне под нос микрофон. «Нокс, вы провели потрясающий сезон, одержав 11 побед и потерпев два поражения. Неслыханный успех для вашей команды. Скажите, вы рады завоевать титул чемпиона Цитрусбол? Тайлер щурится. «С ним моя сестра. Она крутая, она учится на врача. Конечно, он рад!» Уверенно кивает он. «Да-да, устами младенца». Он такой хороший, светлый ребенок, и каждый день я вижу в нем Аву. Этот задранный вверх подбородок, эту решимость и твердость, с которыми он стремится вперед. Привыкнуть друг к другу было непросто, но он тоже семья. Сердце замирает, когда он улыбается. По вечерам мы укладываем его вместе с Авой. Улыбаюсь, подумав об этом. Да, я не похож на типичного футболиста, ухлестывающего за девушками на вечеринках. «Но мне и не надо!» «Думаю, тут нечего добавить», — говорю я журналистке. «Вы хотите попасть в Национальную футбольную лигу? Говорят, там вами интересуются», — замечает она. «Буду вынужден отказать. У меня другая цель в жизни», — отвечаю я ей. Ава пожимает плечами и улыбается. «Когда-то давно я мечтала о профессиональной карьере, но за год после школы все изменилось. Я понял, что хочу жить обычной жизнью, работать с отцом, Чем старше я становлюсь, ха, тем сильнее меня притягивает стабильность. И она. Уход из футбола не жертва. Я пришел, сыграл, победил, черт возьми. Но моя настоящая любовь — это семья, которой нужно обеспечить наследие. Да и вообще, футбол — это больно, и он отнимает кучу времени. Даже сейчас бедро адски болит. Я хочу прожить долгую жизнь, свободную от обязательств на которой больше нет мотивации. К нам подбегают Дэйн с отцом, и тот гордо хлопает меня по спине, обнимая. «Поздравляю, сынок! Я очень тобой горжусь!» Он смотрит на Аву и Тайлера, и я понимаю, что речь не об одном только в футболе. Мы проводим много времени вместе. И черт, я до сих пор помню, каким стало папе на лицо, когда Тайлер спросил, не пора ли называть его дедушкой. Он просто хотел пошутить, наверное. Язык у него без костей. «Но папа...» Его эти слова поразили. Он сказал Тайлеру, что тот может называть его как угодно. Отец с Авой дружат. И я до сих пор удивляюсь, когда застаю их вместе. На кухне, готовящими и болтающими о ситхах и йоде. И блин, кто ж знал, что папа кажется таким фанатом далекой-далекой галактики. Но раньше мы почти не общались. Ведь после случая с мамой ему было тяжело. И он тоже замкнулся в себе. Сейчас, однако, все изменилось. Тот год, что мы провели вместе. Я ни секунды о нем не жалею. Мы восстановили из пепла разрушенную семью. Дэйн отрывает меня от земли, что не так-то и просто. Пытается покружить, но быстро сдается. Не умеешь ты таскать тяжести, бро, бормочу я. Это потому что я хороший студент, говорит он и шевелит бровями. У него чистый и ясный взгляд. Он давно не употребляет. Учится в университете Нью-Йорка и часто видится с папой, который летает между Нью-Йорком и Нэшвиллом. «Это мой будущий дедушка, а это дядя, а Нокс будет папой», сообщает Тайлер журналистке. Та смотрит на него большими глазами, смеется и наклоняется. «Правда? Расскажи-ка мне все». Подозреваю, ей самой интересно. Тайлер испускает многострадальный вздох. «Это очень длинная история. Уж я-то знаю, потому что будущий папа обожает ее рассказывать. Но все началось с записки, которую он подбросил в шкафчик сестре». Я улыбаюсь. На самом деле, все началось в момент, когда наши взгляды встретились на первом году старшей школы. Но я не спешу его поправлять. Ава, подняв глаза, закусывает губу и берет меня за руку. Тайлер вкладывает свою ладошку в другую. Дэйн сжимает свободную руку Авы, а папа Тайлера. Мы семья.